«О, Лена! Чик! Твоя дочь! Чирик!» Птичка развернула крылья и запела переливчатым глазком, но ее трель то и дело срывалась на человечий голос. «Такая волжба не уходит быстро!» Вздохнув, Олена погладила хохлатую головку. «Спасибо, милая! Будь счастлива!» и подкинула комочек перьев в небеса. Птичка тут же улетела, а Олена перекинула котонку с одного плеча на другое и... Да и... присела там, где стояла. Уткнулась лбом в торчащий осколок камня. Вот и все. Нет больше ее тайны. И от этого муторно, хоть вой. Но иначе Олена не могла. Плохие руны ей выпадали. Оберег не желал вязаться. Кто знает, может, за волей Дарья сживет ее со света. И пусть Лада не велела своим прислужницам биться до смерти, но хитрости с рук спускала, поэтому пришлось себя пересилить, сказать Кожемяке правду. Теперь дочка сиротой не останется, до поклонников воевода окоротить сумеет, если из них вообще кто-то жив будет, а ведь Агны оба по нраву. Алена тяжело вздохнула. В любовь она давно не верила, но уж слишком блестели глаза Агнеюшки и оборотни отвечали ей тем же, а между ими тремя тянулись прозрачные нити, еще совсем слабые, некрепкие, но они были. Лена видела их нутром, ровно, как и махонькие трещинки в неприязни братьев друг к другу. Дивно это. Сам сворок зажег вражду в душах, напитанных даром, а все для того, чтобы сильнейший выступил супротив змея. жестокая судьба, но боги не ведают жалости. Ни злые, ни добрые. Люди для них, что куклы. Вот такая несправедливость». Олена утерла щеки. «Когда слеза скатиться успела?» — глянула на хмурое небо. «Пора ей вернуться в общину. И вредить там, пока Дарья за горло не схватят. Жаль, что силы у нее совсем слабые. Но да какие есть». И поднявшись, Олена снова двинулась в путь.